Чувство тайны, ощущение волшебства, вместе с тем остается возможность для мистерии, символического образа глубинных жизненных процессов, доступных лишь опосредованно. Только так это чувство тайны могло последовательно накладываться на Жильберту, герцогиню де Германт, Альбертину. стольких других. Конечно, неизвестное и недосягаемое становится известным, близким, безразличным или мучительным, но при этом в нем сохраняется что-то от былого очарования. И как на календарях, которые почтальон, желая получить вознаграждение, приносит нам на Новый год, не было ни одного года из моих лет, где на фронтисписе или в смутном хаосе дней не хранился бы образ женщины, которую я тогда желал. Образ подчас тем более произвольный, что бывало, я никогда и не видел эту женщину, как в частности камеристку госпожи Пюдбю, мадемуазель де Орженвиль, или иную девушку, имя которой встретилось мне в светской хронике среди роя очаровательных вальсорок. Вознаграждение. ритуализированная форма оплаты почтовых услуг в буржуазной Франции. Я угадывал, что она прекрасна, влюблялся в нее, лепил ей идеальное тело, возносящееся всей своей изысканностью над провинциальным пейзажем, где, как я прочел в справочнике замков, находилось ее родовое имение. — Что до женщин мне известных? — Эти пейзажи были, по меньшей мере, двойными. Каждая из них восставала в разных точках моей жизни, возвышаясь как покровительствующее месту божество. Поначалу посреди одного из этих вымышленных пейзажей, наслоение которых разграфляло мою жизнь, к которому я, мечтая о ней, ее причислил. Затем следовал вид со стороны памяти, окруженные местами, где я впервые ее увидел, которые она напоминала мне, оставаясь к ним привязанной. Ибо если наша жизнь — это кочевье, то память оседла, и сколь бы мы без передыху не убегали, воспоминания, прикованные к местам, из которых мы удалились, все еще увязывают с ними свою домоседную жизнь, подобно... Временным друзьям путешественника, появившимся у него в каком-нибудь городе, которых ему придется покинуть, когда он уедет, потому что именно там для них, никогда не путешествующих, кончится жизненный путь, словно он все еще там, у подножия церкви, перед гаванью или под деревьями бульвара. Так что тень жельберты падала не только на паперть церкви в -де франс. где я представлял ее, но также на аллею парка неподалеку от Мезеглиза. Тень госпожи де Германт на влажную тропку, где поднимались в рогозах фиолетовые и красноватые кисти, или на утреннее золото Париж-Стуара. И эта вторая особа, ведущая свое происхождение не от желания, но от воспоминания, не была для обеих этих женщин неповторима. ибо каждую я знал с разных сторон, в разные времена, когда они становились для меня другими, и сам я был другим, погруженным в мечтания другого цвета. Но закон, управлявший мечтами каждого отдельного года, собирал вокруг них воспоминания о женщине, тогда мне известной и все относящейся, например, к герцогине де Германт. времен моего детства силы и притяжения было сгущено вокруг комбре а все касавшееся герцогини до германд собиравшиеся пригласить меня на обед вокруг совершенно отличного чувства много было герцогинь до германд и начиная с дамы в розовом много было мадам сван разделенных бесцветным эфиром лет и у меня не лучше получалось перескочить от одной к другой, чем если бы мне необходимо было покинуть планету и переправиться на другую, отделенную от этой эфиром. Не только разделенные, но и отличные друг от друга, украшенные моими мечтами разных лет, словно особой флорой, не существующей на другой планете. до такой степени разной, что, решив уже, что я не пойду обедать ни к госпоже де Форшвиль, ни к госпоже де Германт, я не мог и вообразить себе. Если бы я подобное представил, то оказался бы в другом мире, хотя во мне некто осведомленный утверждал об этом с авторитетом ученого, уверявшего, что Млечный Путь возник от дробления одной звезды,